«Ну хорошо», — сказал юноша, — «тогда пусть его величество, мой величественный дядя, скажет мне немножко, а остальное уже доскажете вы, ваше сиятельство». Неселерот почувствовал уступку. «Но не все ли равно, ваше высочество?» — сказал он. «В сущности говоря, кто скажет все и кто немножко?» «Нет, ваше сиятельство», — ответил разумно хозрев, «потому что именно его величество Шах желает услышать лично от его величества». Несколько слов о забвении и недоразумении. Неселерот вздохнул. Весна была, легкая погода, юноша был красив и непонятлив. И он почувствовал, что никакого упорства нет у него, и что пора идти к столу, белому, чистому, с фруктами. — Хорошо, ваше высочество, — вдруг сказал он. — Согласен. Тринадцатое. 21 выстрел прогрохотал над Петербургом. Это салютовало эскадра. И тотчас с Петропавловской крепости вернулись все 21 выстрел. солютовала Петропавловская крепость. Персидский флаг развивался на берегах Невы. Дивизион конной гвардии с обнаженными палашами, с штандартом, трубами и летаврами шел впереди. Унтершталмейстер, два берейтера и двенадцать заводских дворцовых лошадей в богатом уборе шли цугом. Ехала придворная карета, тоже цугом, и в ней сидел предводитель, граф Сухтелен. Четыре дворцовые кареты, и в них Фазильхан, Мирзы и Беки. За ними скороходы с тростями, числом четыре, два камерлакея и четырнадцать лакеев, по два в ряд, пешие и покачивалась дворцовая золотая карета, окруженная камерлакеями, камерпажами и кавалерийскими офицерами. В ней сидел хозрев Мирза. Музыка радостно утробно ворковала на солнце и легко плясал в напряженном воздухе штандарт. Были веяния теплого воздуха, были течения радости женские лица, женские глаза сияли по тротуарам, Белые женские платья клубились, как облака над башмачками. Дамы старались заглянуть, увидеть того, кто сидел в главной карете. Уже проехали висячий мост, новую садовую, Невский проспект, въехали на просторную умытую площадь. Здесь остановились все кареты, и только две въехали внутрь императорского двора. В одной сидел предводитель граф Сухтелен, в другой принц Хазрев Мирза. Батальон во дворе взял на караул, и музыка испуганно затрещала. Его встретили у двери церемонимейстер, два камер-юнкера, два камергера и гофмейстер. Они поднялись, и на верхней площадке поклонился им чисто выбритый, черный, как смоль, человек, обер-церемонимейстер. Он присоединился к ним. Принц Хазрев Мерза был введен в комнату ожидания. Здесь Обергов маршал поклонился и попросил присесть на диван. Гвардейцы стояли у стен в каждой комнате, как лепные украшения. обер церемонемейстер поклонился и попросил отведать десерту. Два камер наклонились с подносом, и на подносе стояли кофе, десерт и шербет. Неделю бегали квартальные и искали татар-шиитов, и татары-шииты были наняты поварами. И они изготовили шарбет. Снова двинулись через белую галерею в портерную залу. И в портерной зале все вдруг остановились. Оберкамергер медленно отделился и проследовал, не глядя по сторонам, в неизвестную комнату. И вернулся. Он приглашал Хазрева Мерзу вступить в тронную залу. Министр двора, вице-канцлер, генералитет и знаменитейшие особы обоего пола стояли на приличном расстоянии от возвышения. Члены Государственного совета и Сената и весь главный штаб на приличном расстоянии по правую руку. Перед последнюю ступенькой стояла фамилия на приуготовленном месте. На пороге хозрев мирза поклонился. Гибкая голова сама собой упала. Он прошел с персиянами до середины комнаты, и персияне тут остались стоять, как вкопанные. Хазреев Мерза двинулся далее. И третий поклон. На троне стоял величественный дядя. Пять минут говорил Хазреев по персидски речь. И дамы смотрели на него, стараясь ноздрями впитать частицы гаремного воздуха. Он подал ловко свернутую в трубку грамоту в белые руки. Руки приняли ее. И одна рука, выгнувшись лодочкой, отдала ее к карлику. Известное лицо улыбнулось военной бесполой улыбкой. Карлик улыбался. Три минуты дребезжал тонкий мелодический голосок. Вице-канцлер читал высочайшую речь. Словно рыбка в аквариуме плеснула взад и вперед и остановилась. Тогда величественный дядя спустился со ступенек. Он взял за тонкую желтоватую руку хазрева мерзу и произнес «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». И так как было тихо, казалось, время осталось за стенами. Здесь же вечно стоит генералитет и знаменитейшие особы обоего пола разных цветов. Вечно и тонко раздуваются женские ноздри, чтобы впитать частицы гаремного воздуха, Навсегда застряли кучи посредине зала персияне, давно рос здесь, как дерево, стройный хозрев Тогда вечное забвение окончательно и бесповоротно облекло тегеранское происшествие. Вазир Мухтар более не шевелился. Он не существовал ни теперь, ни ранее. Вечность. Все двинулись в мраморную залу, где ждало купечество, пущенное по билетам. 14 комнате не было окон, а тяжелую дверь тотчас за ними заперли на ключ. Воздух был здесь плотный, потолки сводчатые, голоса глухие, и поэтому, хотя в комнате не было ни одного стула, она казалась набитой вещами. Алмаз лежал на столе, на красной бархатной подушечке. Его освещали две лампы. Синьковский взял лупу. Маленький старик в вицмундире приготовился записывать. Очень хорошо, сказал Синьковский щурись. Написано хорошо, сказал он старику. Пишите. Каджар, Эдхали, Шах Султан. Тысяча двести сорок два. Старик писал. Написали? В скобках. Тысяча восемьсот двадцать четыре. Это награвировали всего пять лет назад. Старик осторожно двумя пальцами повернул алмаз на бок. «Не так, вниз головой», — сказал Синьковский. «Надпись грубая. Да, она груба. Видите, как глубоко?» «Пишите Бурхан, Низам, Шах II. Тысячный год». Старик вслушивался, зачеркивал, писал. «По-видимому, правитель индийский, XVI век». Синьковский сам повернул камень. «Пишите», — грубо сказал он. «Сын Джахангир Шаха...» «1051 год. Напишите в скобках «Великий Могол». Старик торопливо скрипел голым пером, и перо остановилось. «Великий Могол. Написали?» «1641 год. После Рождества Христова». Скобки. Лампы грели бархатную подушечку. В комнате было ни темно, ни светло. Как будто рассветало. «Цена крови». Кивнул старику Синьковский, и старик заморгал красными веками. «Его убил его сын, гзеп чтобы захватить», и он ткнул пальцем в подушку. «И еще он убил своего брата, я не помню, как его звали, Авренгзеп». Вдруг Синьковский взял со стола длинными пальцами алмаз и посмотрел на свет. У старика задрожали губы. «Не полагается». Свет алмаза был белый. Тени в гранях винного цвета, в самой глубине у надписи Низамшаха коричневые. Синьковский положил камень на стол. Он медленно поглаживал его пальцами. Лицо его смягчилось. Взвешивали, спросил он на балмазе, как спрашивает врача на врожденном ребенке. Еще не взвешивали. Будет больше двухсот пятидесяти? Старик развел руками, удивляясь. Четвертая надпись будет? Спросил Синьковский строго. Старик, пожимая плечами, открывал дверь. Только на Невском проспекте, проехав мимо магазина Никольса, Синьковский улыбнулся. Он смотрел неопределенно. Проспект, люди, вывески, деревья проходили мимо него. Пятнадцатое. Мужья мчались за отличиями, крестиками, ранами. Корабль плыл. Много извозчичьих карет быстро мчались по Невскому проспекту. Было легкое официальное головокружение. У женщин кружились головы. Очень много плясали в то время на балах, не понимая почему. И объяснилось, это принц Хазрев Мерза. Обеды, обеды. В Таврическом дворце жил Хазрев Мерза. Была убрана мебель, навалены ковры, наставлены диваны, повешен большой портрет аббаса Мерзы. Его спешно писал академик Бегров и успел написать как раз ко дню прибытия. Балы. Ему показали Академию художеств. Статуя консула Балбуса и бюст Николая работы Мартеса особливо понравились, козрел умерзя. Колонны ему тоже понравились. Минеральный кабинет Академии наук привлек его внимание. Над каждым металлом и минералом он подолгу простаивал, и глаза его разгорались. Ему подарили изображение в хрустальных трубках обращения крови в человеке. Принц был удивлен состоянием российской науки. Гулянге в монетном дворе хозрев Мерзал стал и присел на пол. Потом спохватился и сказал, что так лучше можно видеть рубку и теснение. Тут же при нем отчеканили медаль в его честь и подарили ему. И смольный институт. Девы стояли с открытыми лицами. И принц задыхался, и одна из них, покраснев, дисциплинированно выступила и прочла восточное стихотворение «Подражание Гафизу». Козрев Мирза зорким персидским оком смотрел в ее открытое лицо, как европейцы смотрят на обнаженные ноги. Они двинулись под начальством директрисы из комнаты Шурша. И он, вздохнув, опомнившись, уже сказал «Непобедимый батальон!» что было сейчас же записано. Поэзия. Он гулял во дворце под руку с мамзель Нелидовой очень долго. Увидев затем госпожу Закревскую на балконе ее дачи, разрев мерза, тотчас же пошел сделать ей визит. И сделал. У генералов на обеде Бенкендорф пил его здоровье. Левашов рассказал французский анекдот. Голенищев-Кутузов напился. Потом Бенкендорф отвел его несколько в сторону. «Ваше высочество», — сказал он со всею свободой светского человека и временщика, — «у меня к вам просьба, и при том, может быть, не вовсе приличная. Брат мой, генерал, вашему высочеству, может быть, неизвестный, очень расположен к вашей великой стране. Я патриот, и скажу без утайки. Было бы приятно, если бы ваше высочество отметили это расположение пожалованием льва и солнца». Он улыбнулся так, как будто говорил о женских шалостях. Знаменитые ямочки воронкой заиграли на щеках. Козрев Мирза не удивлялся более. Что-то переломилось. В климате Петербурга были изменения, неясные ни для кого. Козреву начинало казаться порою, что он победитель. Он становился снисходителен. Лев и солнце, подарки... Ему простили девятый и десятый курор, дама Ольга Лихарева поднесла ему вышитую подушку, дама Елизавета Фауцен, Софьянный, шитый бисером портфель, девицы Безюкины, экран для цветов, живописцы Шульц и Кольман поднесли первый портрет императора, второй четыре рисунка, и издатель Невского альманаха прислал ему Невский альманах. Даме Фауцен живописцу Кольману Хазрев отослал обратно портфели и четыре рисунка. Не понравилось. А Николай Иванович Греч представил ему свою грамматику, два тома. Он обращал в посвящении внимание Высочества, что в некоторых местах сей книги Высочество найдет доказательства одного происхождения и сходства русского языка и персидского. «Было сходство между языками». Лакей провел графа Хвостова в апартаменты. Графу Хвостову подали шербет. Стояли рядом с Хазревом придворный поэт Фазильхан, Мирза Олег, лекарь и переводчик. Хазрев Мирза сидел, поджав ноги на ковре. Граф Хвостов склонил небольшую голову перед иранским принцем. «Вы поэт?» – спросил его принц. «Имею счастье, Ваше Высочество», – ответил поэт. Называться сим именем, вы придворный поэт, спросил снова принц. Имею счастье быть придворным по званию своему, но поэтом по милости Божьей. Хорошо, сказал принц, прошу вас. Граф Хвостов прочел: не умолчит правдивое потомство высоких душ, прямое благородство и огласит о степенях льву. Что внук царей Державного Востока Едва узрел в Седьмхолмную Москву, Средь быстрого любви и чувств потока Искал в ней мать, печальную жену, И лет числом и горем удрученну, Он, оценя потерю драгоценну, Сроднившую тоски ее вину, А сыне скорбь рыданье разделяет И слез поток со стражде отирает. Переводчик, запинаясь и разводя руками, переводил, слегка вспотев. «Ничего не понимаю», — сказал по-персидски хазрев Мерза, вежливо улыбаясь и восхищенно качая головою по «Этот старый дурак, по-видимому, думает, что я обнимался со старой матерью Вазир Мухтара?» и сказал графу Хвостову все с той же улыбкой по-французски. «Граф, я говорил сейчас нашему князю поэтов Мелику Шуара, И историографу, что в сравнении с вашими стихами Стихи всех наших придворных поэтов То же, что дым по сравнению с огнем Принесли билеты в театр Графа поили шербетом омовение, шахматы, театр Шестнадцатая Театр Старики в позолоченных мундирах Завидующие легкости прыжков на сцене обеспокоенные живыми стволами и ветвями, там мелькающими, юноши в зеленых мундирах и фраках, все до единого в мыслях уже обнимающие розовые стволы, женщины на сцене с непонятным увлечением, проделывающие служебные прыжки, полеты и биенье ног одна другую. Что такое вальс? Это музыкальная поэма в сладостных формах, Или лучше, поэма, которая может принимать всевозможные формы. Вальс бывает живой или меланхолический, огненный или нежный, пастушеский или военный. Его такт свободен и решителен, и способен принимать всевозможные изменения, как калейдоскоп. Вот он и был пастушеским и военным. Ставился специально для Хазрева Мерзы «Кавказский пленник» или «Тень невесты» большой древний национально-пантомимный балет «Дедло» – музыка Каваса. Прыжки и вальсы были вдохновлены стихами Пушкина, но «Дедло» надоел Пушкину, Пушкина в зале не было, он был на военном театре. На сцене была Катя Телешова, и ее военный, ее пастушеский вальс имел в себе много древнего. Она не была тенью невесты, она была осязательна. Кавказский же пленник только кружился вокруг нее, хватал изредка за талию, поддерживал и потом разводил руками. Два камер-юнкера дышали в креслах так громко, что мешали бы друг другу слушать музыку Каваса, если бы ее слушали. Но и вторая невеста, или кем она там была, но и хор грузинских национальных дев производили впечатление. В средней царской ложе сидел принц Хазрев Мирза. Он смотрел на Катю и на вторую невесту. Падей и Леночка сидели в рядах. Падей долго перед тем, как отправиться на спектакль, негодовал. «Что я за переметная сума?» — говорил он. «Что я за флюгер такой, чтобы именно пойти на этот спектакль? Я больше крови видал, чем иной щелкопер чернил». «Нет, дорогие экс-приятели, идите уж сами», — говорил он и одевался перед зеркалом. Чуть не задавив себя галстуком, надутый, злобный, ухватил он Леночку за руку и потащил в театр. Но услышал за собою «это булгарин» и несколько повеселел. В креслах он толкнул в бок экс-приятеля, что сидел рядом, и шепнул «Баба какая! ай ай «И как пишет, хорошо!» Экс-приятель скосил глаз. «Пишет? Кто? Телешова? А ты что думал? Девка приумная. Она такие и пистолы писала. Она и стомину забьет». «Ковоз?» — спросил экс-приятель. ковоз?» — ответил Фадей. «Да и дедло постарался». На них зашикали, и Фадей, помолодев, обернувшись, вгляделся в ложу, в хозрево. Ранее избегал и почувствовал вдруг легкое, слегка грустное умиление. Ведь это принц крови. Ведь принца крови прощали. Музыка и Катя, и вообще Россия прощали вот этого самого принца. Некоторое довольство охватило его. Вот согрешил принц, а его простили. И он подумал, что в пчеле следует описать эту пантомиму, Именно как национальное прощение древнего принца. Наступил антракт. Козрев Мерза вышел в залу покурить кальян, попить шербет, поесть мороженого с графом Сухтеляном. Тут Петя Каратыгин нечто надумал. Петя Каратыгин был как вальс, который может принимать разнообразные формы. Он занимался теперь и живописью. Актер, театральный писатель и живописец. Вот когда антракт кончился, Петя, стоя в местах за креслами, начал постреливать в Хазрева Мерзу взглядами. Постреливал и рисовал. Когда кончился второй антракт, Хазрев Мерза был зарисован с некоторой точностью. Сам же Хазрев этого и не знал. Он сидел как на иголках и съел для охлаждения в антрактах на большую сумму мороженого. Семнадцатое. Дома Петя не пошел в спальню к жене. Рябая маленькая Дюрова хворала, и близок был верный ее час. Он сразу же засел за рамочку. У него была чудесная рамочка, а картинка в рамочке — дрянь. Вот он вынул картинку из рамочки. С утра он и засел, и перерисовал карандашный портретик акварелью на кость. Довольно порядочно. Вделал в рамочку, принес на репетицию. Тут его встретил приятель его, Григорьев II, Петр Иванович, выжига и пьяница, но добрый малый. «Что у тебя?» — спросил он. «Да ничего, портретик», — ответил Петя небрежно. «А ну-ка покажи», — сказал Григорьев II. Взглянув на портретик, он долго смотрел на Петю, так что Петя даже стало неприятно. «Ты мужик добрый», — сказал Григорьев II. «А глуп», — Петя удивился. Тогда Григорьев II сказал, «Глуп, потому что если поднести, он за эту штуку червонцев десять прислать может. Они же ни на волос художества не понимают». «Нет», — сказал Петя, отчасти обидевшись, — «не стоит, чего там». «Ну, если ты сам не хочешь», — сказал Григорьев II, «так я, так и быть, пособлю. Я подам сухтелену в театре, а он его и покажет принцу». Он взял у Пети из рук портретик, так что тот даже испугался несколько, как бы не присвоил Григорьев второй портрета. Но Григорьев хоть и был выжига, но добрый малый. Он так и устроил, подошел к Сухталину, когда тот пил шербет, и вручил портретик. Тут же Сухталин отдал принцу, и все персияне стали изумляться. Григорьев второй сразу же побежал за кулисы. «Ну, — сказал он, — сделано дело». Только чур, уговор дороже денег. Как пришлет тебе принц червонцы? Половина тебе за работу, половина мне за хлопоты. Петя пожалел, что сам не отдал. Заметив это, Григорьев второй его приободрил. Тут ведь голова работа ни при чем. Коль бы работа у тебя осталась, так что бы ты с ней стал делать? На стенку б разве повесил? Да и работа, знаешь, не говоря худого слова. Петя из гордости, чтобы не ронять себя, не возразил. Два дня прошли, и Григорьев II пришел к Пете. «Ну что, брат, ничего еще не прислали?» «Нет», — ответил неохотно Петя. Григорьев II озаботился. «Работа, главное, не годится. Сухталин слово скажет и все напортит». Регулярно, как служащий, стал приходить после этого Григорьев II каждые два дня. «Ну что, все еще нет?» «Нет. Да ты получил, наверное, брат. Ты все шутки шутишь. Не поверил бы с твоей стороны. Честное слово», — говорил Петя. «Работа плохая», — убивался Григорьев. «Так и не пришлют ничего». И Петя обижался. Но работа была вовсе не такая плохая. Дело в том, что принц, озрев мерза, заболел. Заболел он не опасно. Болезнь его считалась даже смешной между молодежью. Не все женщины были светские, были еще девицы Безюкины, девицы Фауцен и другие. Его на следующий день после кавказского пленника посетил вице-канцлер Нессельрод. Сидел очень долго, и к концу визита принц почувствовал жжение. Пятьдесят пиявок в продолжение трех дней, меркурий, испанская мушка и другие лекарства не принесли ему облегчения. Тогда стал его лечить лейбмедик Аренд. Опытный в этом деле врач. И в неделю исчезло все, как рукой сняло. Как только это совершилось, принц послал подарок в дирекцию театра на Петина имя. Григорьев об этом пронюхал и тотчас побежал к Пете. Он имел вид не столько радостный, сколько смущенный и щипал волоски на большой бородавке, которая была у него на подбородке. «Пришел подарок-то», — сказал он Пете. «Ну?» «Вот тебе и ну, табакерка». «Золотая?» — спросил Петя живо. «Ну и что ж, что золотая?» — ответил злобно Григорьев II. «А делиться-то как? Кому дно, кому крышка? Продать ее нужно?» Тут Петя приосанился. «Нет», — сказал он, — «не хотелось бы. Я сберегу ее, как память». «А уговор?» — окрысился Григорьев II. «Мы пойдем к золотых дел мастеру», — благородно, но твердо сказал Петя. «Он оценит ее, и я тебе половину выплачу». Тотчас и пошли в театр. Получили табакерку и отправились в Большую Морскую. «Сюда?» – спросил небрежно Петя и указал на знакомую ювелирную лавку. «А нет, не сюда», – ответил с торжеством Григорьев II. «Этот мастер тебе, брат, десять рублей скажет за табакерку. Ты с ним, брат, знаком». Петя несколько огорчился. Куда хочешь? В таком случае и веди. Слагаю с себя всякую ответственность. Немец-мастер взвесил табакерку. Двести тридцать рублей ассигнациями, сказал он равнодушно. Эх, какой, сказал Григорий Второй. Мы ж не продавать ее, понимаешь ли ты, несем. Мы ее сами купить хотим. Давай уж настоящую цену. Двести тридцать, сказал равнодушно немец. Ин все триста стоит сказал Григорий II. «Видно, что ты, брат, нечестный мастер». Во второй лавке русский мастер дал двести. «Подкупил ты их, что ли?» говорил озабоченно Григорьев II. Третьей лавке еврей-мастер дал сто восемьдесят. «Ты, брат Христа, за тридцать сребреников продал. Я тебя знаю, ты мошенник», сказал ему Григорьев II. Четвертый и пятый дали по сто шестьдесят и сто семьдесят. «Подкупил», — говорил Григорий Второй. «Не ожидал, брат. Подкупил. И когда успел?» Петя остановился. «Вот что», — сказал он с достоинством. «Я этот портрет делал более из любви к художеству и чувства патриотического. Зайдем в эту лавку и пол на тебя алтынничать. Что он скажет, тому и быть. Не желаешь воля твоя? Я бы и сам, собственно, мог поднести портрет». Григорьев махнул рукой. «Мог, да не поднес!» Мастер-немец посмотрел работу, взвесил аккуратно и дал сто шестьдесят. «Разбой!» — сказал Григорьев второй и побледнел. «Ей-богу, разбой!» «Хлопотал, бегал и нате получай на здоровье восемь гривен ассигнациями!» Профорфорил я!» «Ты хоть сам, Петр Андреевич, надбавь, чего там? Ведь если бы не я, ведь дрянь же портретик!»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 И знают ли почетные караулы, расставленные у Тифлиса для отдания последних почестей телу Грибоедова, медленно движущемуся к Тифлису? Знают ли они, кого они встречают? Второе. Ночью были посланы люди к дому российского посольства, которое зияло дырами. В руках у них были фонари и заступы. Начальствовал имя Хосров Хан, шахский евнух. Русское правительство требовало выдачи тела Азирмухтара. Мухтара. Хан велел копать ров. Вскоре обнаружились черные полусгнившие тела и части тел. Их выбрасывали на поверхность рва, и они лежали рядом, похожие друг на друга, как будто под одним номером изготовила их одна фабрика. Только у одних не хватало рук, у других — ног, а были и вовсе безымянные, не имевшие названия предметы. Осров хан знал, как приступить к этому делу. Он не полагался на себя, он слишком мало видел Вазир Мухтара, чтобы узнать его, поэтому он прихватил с собою несколько знакомых армян-купцов, которые утверждали, что знают Вазир Мухтара. Они часто видели его в Тифлисе. Когда они говорили так, то воображали человека среднего роста, желтоватое лицо, синевыбритое, вытянутые вперед губы музыканта, глаза в очках, Но когда хосров хан и купцы наклонились над неимевшими названия предметами, когда фонарь осветил их цвет и состояние, они отшатнулись и поняли, ничего не узнать. хос Раф хан растерялся. Он велел рыть дальше, перейти на улицу и вскопать канаву. Предметы прибывали. В канаве нашли, наконец, руку, не совсем обычную. Когда фонарь наклонился над нею, она ударила в него светящейся точкой.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 Потом взяли Тахтриван, наполнили два мешка соломой и установили ящик между двумя мешками, потому что нельзя вьючить ни лошадь, ни осла, ни вала, только мертвым. И Тахтриван тронулся, Повез его старый аветис кузинян и несколько других армян. Вазир Мухтар был ныне другой.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 Был простой дощатый гроб, который он принял за ящик с плодами. Валы удалялись мерно и медленно, он поехал, удерживая коня. Были ощутительны границы опаленной Грузии и свежей Армении, становилось прохладнее. Лиловые вымена впереди были холмами, дорога пустой строкой черновика, река хрипела позади. Жизнь его была затемнена некоторыми облаками. Тучи сгущались, круглые, осязаемые. Могучие обстоятельства, оставил ли он записки? Дождь начал накрапывать, и вдалеке зарница осветила пунктиром зеленые пространства. Он обернулся. Валы были мухами внизу. Темнело, дорога была дурная, и конь устал. Ему нечего более делать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 Может быть, Декарт, ничего не написавший, или Наполеон, без рот и солдат? «Что везете?» — вспомнил он. Грибоеда. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,